Глава восьмая Новость о неожиданном успехе Тео отошла на второй план из гораздо более насущной заботы Похорон мамы. Проснувшись и прочитав записку Кристиа Тео и его деньгах, я первым делом позвонила в больницу, после чего безотлагательно занялась организацией Похорон. За час я не только решила все вопросы с похоронным агентством, но и связалась со священником местной епископальной церкви Гринвича и заказала поминальную службу через два дня. Потом я позвонила в библиотеку и сообщила маминым коллегам о ее кончине. Я попросила их оповестить ее знакомых и друзей в округе и пригласить их на отпевание в пятницу. К тому времени, когда я со всем этим покончила, вернулась к Крести и сварила нам кофе. Я взяла поставленную передо мной кружку отхлебнула большой глоток кофе и набрала номер Тео. Он ответил сразу же. Голос у него был, как у человека, только что сорвавшего банк в Монте-Карло. «Ну, привет, привет», — заговорил он возбужденно и вполне дружелюбно. «Слушай, насчет твоей мамы... Я соболезную, мне жаль. Это тяжело. Можешь мне объяснить, где тебя носило последние три недели?» Лондон, Париж, Гамбург и Канны. И у меня есть для тебя кое-какие новости. Твои новости для меня менее важны, чем то, что ты исчез из нашей жизни почти на месяц. Я зарабатывал деньги. Большие деньги. Доля Fantastic Filmworks — один миллион, поздравляю, молодец. Вот только деньги, по сути дела, не так важны. Они второстепенны по сравнению с тем, что второстепенны? Вот как. А. «Ну да. Это же ты, наша Джейн. Как это на тебя похоже? Тебе плевать на мой триумф. Главное — продемонстрировать свое презрение, показать, что я дерьмо и ничего не значу в твоей жизни. И ты смеешь мне это говорить после того, как заявил, что если бы тебе пришлось выбирать между мной и этой психованной родиной, ты, не задумываясь, выбрал бы уродину. По крайней мере, она меня не унижает. Я тебя не унижаю. Я возмущаюсь и справедливо возмущаюсь тем, что ты нас бросил. Джейн, у тебя умерла мать, и я сочувствую. Хотя прекрасно знаешь, что ты по понятным причинам терпеть не могла эту стерву. Благодарю за такт и деликатность. Чего ты хочешь? Чтобы я врал? Ты с ней спишь? Признайся, спишь? А у тебя есть доказательства? Документально подтвержденные доказательства. Вот тогда я запустила телефоном в стену нами миг тишина. Потом Эмили подняла голову от своей раскраски и сказала. «Мама бросила телефон». «Думаю, у мамы была очень важная причина бросить телефон», — заметила Кристи. «Маме надо выпить», — подвела я итог. Но водку, как рекомендовала Кристи, я пить не стала, потому что мне предстояло садиться за руль и возвращаться в Стэнфорд. Кристи позвонила в Орегон, в свой университет. И наплела какую-то историю о семейных обстоятельствах, по которым ей придется задержаться еще на три дня. Не нужно было этого делать, вяло возразила я, когда она положила трубку. Нет, нужно. Только, пожалуйста, не надо говорить, что ты не хочешь создавать для меня проблемы. Тебе сейчас и без этого есть о чем заботиться. Если хочешь бесплатный совет, я его тебе дам. Не тяни, и сейчас же забери у Тео свои деньги и проценты. Как только вернешь свое. Извести его, что дальше вам с ним не по пути. И что ты не хочешь, чтобы он принимал участие в воспитании Эмили. Не хочется об этом говорить, но у этого типа явно не все в порядке с головой. У него остановка в развитии. Но сначала он тебе нравился. Конечно, даже очень. Потому что он необычный, оригинальный. И, признаю, я уговаривала тебя оставить ребенка, Но не потому, что Тео претендует на звание «Отца Года». «Потому что было очевидно, ты никогда бы себе не простила, если бы что-то я прижала палец к губам». «Ой, прости», — взбилась Кристи. «Да неважно это все. Ты посмотри на Эмили и попробуй сказать, что мой совет был ошибочным. А я ведь просто озвучила твои же сокровенные мысли». «Мне кажется, ты в самом деле тогда поняла, чего я хочу». «Нет, это ты поняла, чего ты хочешь, и получила это. И она просто чудо». И хотя сама я, видимо, никогда на этот шаг не решусь, все равно должна честно признать, когда смотрю на Эмили, невольно тебе завидую. Словно поняв, что говорят о ней, моя дочь оторвалась от раскрашивания книжки и заявила. Кристи говорит смешно. Через полчаса я с ними прощалась. Забросив в багажник дорожную сумку, сложенную в нее черным костюмом, я обняла Эмили. «Почему мама едет?» — спросила девочка. В этот момент я чуть не расплакалась. Эмили заметила это. «Ты грустная». Я потрясла головой и незаметно смахнула слезы. «Твоя мамочка просто очень устала», — вмешалась Кристи. «Устала от других людей, заставляющих ее грустить». «От меня мамочка не грустит», — заявила Эмили. Я снова чуть не вышла из-под контроля но как-то умудрилась взять себя в руки. Прижала Эмили к себе и прошептала ей на ухо. «Ты — самое лучшее, что у меня есть в жизни». Затем с великой неохотой я передала ее Кристи. «Ты уверена, что доедешь нормально?» — тревожно уточнила подруга. «Не беспокойся, со мной все в порядке», — соврала я и пообещала позвонить, когда доберусь до Стэнфорда. Мне удалось проделать весь путь, ни разу не испытав отчаяния, вызванного чувством вины. То ли запредельная усталость притупила все эмоции, то ли двойная атака мамы и Тео странным образом заставила меня взбунтоваться. Но я словно решила ни за что не поддаваться и не впадать в отчаяние. И все же в такие исключительные моменты, как этот, скорбь способна несмотря ни на что накрыть с головой. Особенно, если она зиждется на простой мысли, что все ужасно неправильно, и так быть не должно. И несмотря на то, что ты понимаешь, как все неправильно, ничего от этого правильнее не становится. И сколько ни толки воду в ступе, никаким разговором этого уже никогда не исправить. Когда я добралась до больницы, меня направили к прозекторской. Я по телефону договорилась с распорядителем похоронной службы, что подъеду к трем часам так что он уже дожидался меня в вестибюле больничного морга. Вначале я почему-то представила себе фигуру в духе дикенсовских персонажей в черном короткополом фраке и цилиндре. И поскольку рекомендованная больница агентств носила название «Братья Саботини», предположила, что похоронный распорядитель, скорее всего, будет итальянцем, Энтони Саботини оказался приземистым крепышом лет сорока, облаченным в приличествующий случае черный костюм. Он говорил со мной сочувственно и вместе с тем сдержанно, так что сразу расположил меня к себе. Я поняла, что выбранная профессия научила его безошибочно определять, с кем и как вести себя в этих печальных обстоятельствах. Я даже не успела ему ничего рассказать, а он каким-то образом мгновенно догадался, что я здесь совсем одна, и в ближайшие несколько дней рассчитывать на чью-либо помощь мне не приходится. «Вы можете увидеть свою матушку прямо сейчас, если желаете». Сказал он после того, как представился и уговорил меня выпить с ним по чашке жидкого больничного кофе. Но, честно говоря, терминальная стадия онкологического заболевания меняет людей до неузнаваемости. Мне кажется, стоило бы подождать, пока мы немного над ней поработаем. Я виделась с ней вчера, так что знаю, какой она была в самом конце. И мне кажется, лучше, чтобы она была в закрытом гробу, а потом кремация. Мы все сделаем так, как вы захотите, мисс Говард. Я не хочу вам ничего навязывать. Вы говорите мне свои пожелания, я слежу за тем, чтобы они были в точности исполнены. Я буду находиться здесь безотлучно до конца кремации и следить, чтобы все прошло без сучка и без задоринки». После того, как мы договорились обо всех деталях, гробовщик подошел к женщине за стойкой регистрации документов и сказал, что мы готовы пройти к телу. Она набрала номер. Через несколько минут ей перезвонили. И она обратилась к нам. «Вы можете пройти». Мы прошли по длинным мрачным коридорам, и Энтони подвел меня к двери из матового стекла с надписью «Зал для опознания». Он постучал и, ободряя, положил мне руку на плечо. «Готовы, мисс Говард?» Я кивнула. Служитель открыл дверь и пригласил нас войти. К этому я готовилась всю дорогу из Кембриджа. Как я сказала Энтони после нашей вчерашней встречи, изменения в ее внешности не были для меня неожиданностью. Но оказавшись в этом пустом, голом помещении и увидев крохотную сжавшуюся фигурку на больничной каталке, иссохшее тело, скрытое под синей простыней, тонкие, съеденные болезнью губы, плотно сомкнутые веки, которые никогда больше не откроются, Я могла думать лишь об одном — это моя мать. Она дала мне жизнь, вырастила меня, столько для меня жертвовала и так и не сумела показать мне, что любит меня, если вообще любила. И я тоже так не смогла доказать ей, что люблю ее. Может, потому что... Словом, я всегда хотела быть любимой ею. Но моя любовь не встречала взаимности. Наоборот, мать всегда давала мне понять, что видит во мне главную причину всех своих несчастий. Энтони в не видел, как я опустила голову и стараюсь подавить слезы. Это был единственный момент в этот и несколько последующих дней, когда я чуть не расплакалась. Я не плакала в мамином доме, когда сидела на узкой кровати у себя в комнате и вспоминала сколько раз в детстве и потом подростком. Я запиралась здесь, желая отгородиться от всего мира. Не плакала во время встречи с маминым адвокатом, когда он сообщил, что в последние годы мама дважды перезаложила дом, потому что в библиотеке ей срезали мне, и жить было не на что. Не имея за душой ничего, никаких сбережений, она рисковала последним, что у нее было, своим домом, просто чтобы не голодать. Она же знала, что у меня есть деньги, хотелось мне сказать адвокату. И я же помогала ей раньше, хоть и против ее воли. Почему же она ничего мне не говорила? Ну что толку было говорить, если я и сама знала ответ? Я могла бы расплакаться, когда священник епископальной церкви, который вел похоронную церемонию, на которую почти никто не явился, «Неужели на самом деле моя мать была не безразлична только для двенадцати человек?» Упомянул горячо любимую дочь покойной Джейн. Можно было бы всплакнуть, когда в обшарпанной больничной часовне раздвинулся потрепанный занавес с стилизованным изображением языков пламени, и гроб под траурную музыку двинулся к печи. Я могла бы заплакать, когда на следующее утро доставили урну, и я поехала в тот Поинт-Бич и развеяла прах матери над суровыми водами Атлантики. Могла бы поплакать, когда собирала ее личные вещи. Две коробки вместили ее скромные украшения, семейные фотографии, несколько ее любимых дисков Малоторма, Торма, американский джазовый певец. Она любила повторять, что голос у него и в самом деле мягкий, как бархатный туман, Все остальное имущество, как сообщил адвокат по завещанию мамы, должны были вывести в благотворительные организации, а затем дом выставить на торги. Я могла бы заплакать, когда адвокат сообщил, что продажа дома вряд ли покроют все закладные, не говоря уже о трех тысячах долларов, которые она задолжала ему за услуги за несколько лет. И еще я могла разразиться слезами, когда я вела машину обратно в Кембридж. По радио вдруг зазвучал голос Малатормы. Певшего «Что за штука эта любовь?» Да, у меня было много возможностей поплакать за те четыре дня, которые для меня закончились в Уолт Гринвиче. Кристи убедила меня не возвращаться до вечера воскресенья. Хотя я ощущала горе и непомерную тяжесть при мысли о том, что так многого не недоставало в наших отношениях. Мне было трудно проливать слезы по этой женщине, которая всю жизнь пребывала во власти самообмана настолько отдавшись ему, что позволил себе уничтожить все связи с единственной дочерью. Но уж если жизнь чему-то меня и научила, то как раз тому, что невозможно разубедить человека в его заблуждениях. И не важно, что заблуждения эти покоятся на зыбком основании. Вы можете убеждать биться головой об стену, пытаясь доказать обратное. Человек все равно будет цепляться за свои иллюзии. Потому что, как вы понимаете со временем, Это единственное его спасение. Единственная защита против безжалостной правды, способная прокинуть и разрушить все, чем он дорожит. Если уж он предпочел поверить в ложь, любые ваши попытки что-то доказать словом или делом лишь отдаляют вас друг от друга. Ложь становится истиной. И изменить это не в ваших силах. На полпути к дому на трассе 95 у меня зазвонил мобильник. Раздался голос, который я не могла переносить. Адриана. Привет, партнер! пронзительно крикнула она, в трубку, произнеся эти слова с нарочитым техасским акцентом, подражая персонажам вестернов. Здравствуй, Адриана! Отозвалась я ледяным тоном, с едва заметным налетом любезности. «Эй, перестань говорить таким страдальческим тоном!» Веляла она и расхохоталась, снова становясь похожей на гиену. «Может, бойфренд не успел тебе сообщить, но вообще-то я два дня назад похоронила мать». Ой, «Вот я дура, дура!» — Прорычала она. «Ну, просто полная идиотка! Неудивительно, что ты меня терпеть не можешь!» «Зачем ты звонишь, Адриана? «Слушай...» «Раз такое дело, я очень сожалею о твоей потере, окей?» «О которой потере ты говоришь? О моей матери или о мужчине, с которым мы вроде бы жили вместе?» «Как? Разве вы с Тео разошлись?» Адриэна изобразила неподдельное изумление. «Знаешь, Адриэна, я понимаю, что ты лицемерка, но не до такой же степени. Избавь меня от этого золоченого дерьма, которым ты пытаешься меня накормить». «Думаешь, что хочешь, Джейн?» «Но я звоню тебе, чтобы успокоить и подтвердить, что в течение четырех недель на твой счет поступят 150 тысяч долларов от Fantastic FilmWorks. «Могу я просить о письменном подтверждении?» «Ты что, совсем мне не доверяешь?» «Ты спишь с моим мужчиной. Да, знаешь, я совершенно тебе не доверяю». «А я-то хотела тебя порадовать хорошими новостями. Надеюсь, ты рада». «Я порадуюсь, когда увижу деньги» и прошу немедленно прислать мне по электронной почте подтверждение твоего обещания выплатить деньги в течение месяца. А что касается Тео, мне в принципе наплевать. Увижу я его когда-нибудь или не увижу. Можешь передать ему мои слова. Я считаю, что между нами все кончено. Не понимаю, в чем именно ты меня-то винишь? В том, что ты возмутительно. Вот в чем. Связь прервалась. Наш разговор был завершен. Подтверждение от Адриэнны так и не пришло. Я ничего не слышала и от Тео на протяжении многих недель после ее звонка. Но однажды случайно столкнулась на улице с его коллегой из киноархива. Он явно занервничал, увидев меня. И когда я как следует надавила, сбивчиво сообщил, что недавно получил по электронной почте сообщение от Тео. Тот писал, что уже пару недель прохлаждается в Италии, а точнее на пляже в Амальфии. Он случайно не намекнул, где именно в Амальфия и в каком отеле остановился? «Хм, нет, этим он со мной типа не поделился. Лжец. Но я понимала, что парень ни в чем не виноват. И не стоит обрушивать свой гнев на него. Так что после пары вежливых слов торопливо с ним распрощалась. Вернувшись домой, я зашла в интернет и ввела в строку поиска «Пятизвездочные отели Амальфии сочтя, что Адриана с ее тягой к роскоши едва ли согласится на что-то скромнее дворца. Таких отелей, самых шикарных, обнаружилось девять. Я стала обзванивать все подряд и напала на след в четвертом, где меня прямиком переключили на апартаменты сеньора Моргана. «Угадайте, кто мне ответил?» Банджарно, Банджарно! раздался голос Адрианы, который так и хотелось приглушить на пару-тройку децибел. Пойман с поличным», — сказала я в ответ, довольно спокойным голосом. «О, приветик, Джейн!» — она попыталась скрыть удивление. «Я просто забежала в комнату к Тео обсудить кое-какие...» «Конечно, понимаю. И это не комната, а апартаменты». «И это все за счет доходов от фильма». «Что же это обнадеживает? «Что обнадеживает меня меньше, не считая того факта, что вы стали сладкой парочкой, теперь уже точно не стоит возражать». Так это то, что я до сих пор так и не получила от тебя письменных гарантий относительно выплаты денег. Мало того, я так и не получила ни гроша в уплату своего инвестиционного взноса, равного, напомню, пятидесяти тысячам долларов. Как? Разве не получила? Но я еще 10 дней назад распорядилась перевести тебе денежки. Кто бы сомневался. Поверь, я тебя не обманываю. Ну, разумеется. Я прямо сейчас свяжусь с банком и прослежу, чтобы до конца недели на твоем счету появились 50 штук баксов. Будь добра, подтверди это в письменном виде. Конечно, конечно. Я прямо сию секунду пришлю тебе письмо по электронной почте. Это письмо было мне обещано почти месяц назад. Ты даже не представляешь, как мы тут заняты. В смысле, продажи зашкаливают. Я же тебе четко сказала, когда звонила, что ты не только отобьешь свое, но и получишь, могу уверенно предсказать, полторы сотни тысяч сверх того. Когда? После дождичка в четверг? Пауза. В наступившей тишине я буквально слышала, как она закипает от злости. Если ты внимательно перечитаешь наш с тобой договор, ты увидишь там черным по белому сказано, что мы можем выплатить тебе проценты еще через 9 месяцев. И то, что я делаю шаг навстречу, уже сейчас возвращаю тебе твои пятьдесят тысяч. Только не надо мне рассказывать, какая ты добрая и великодушная. Если на этой неделе. «Денег на моем счету не будет, я обращусь в суд». «Видимо, я должна сильно испугаться. Я тебя умоляю». Не окончив фразу, она захихикала, а мне снова захотелось запустить телефоном в стенку. «Не думаю, что суд в твоих интересах, Адриана, Особенно, если я постараюсь, чтобы все это стало достоянием желтой прессы. Уверена, твоим инвесторам будет неприятно читать, как это киноиндустрия золотка». В этом бизнесе все ненадежно. Здесь все авантюристы. А если ты думаешь, что заносчивая курица-училка из третьеразрядного колледжа может безнаказанно мне угрожать? И я швырнула таки телефон. Так что он пролетел через всю комнату. И снова увидела испуг на личике Эмили, когда трубка отскочила от стены и упала. «Мама опять сердится», — сказала девочка. Я подскочила к ней, заключила в объятия. И моя ярость мгновенно уступила место чувству вины. Не из-за тебя, любовь моя, я расцеловала ее. На тебя я никогда не буду сердиться. На мой электронный адрес действительно пришло сообщение из «Фантастик Филморкс». Но это оказалось не гарантийное письмо, обещанное Адрианой. Вместо него я получила три скупые строки от Тео. «Упакуй, пожалуйста, все мои вещи, какие есть в твоей квартире». Трейси зайдет завтра и все заберет. Я больше не желаю иметь с тобой ничего общего. Подписи не было. Я тут же отправила ответ. А я больше не желаю иметь ничего общего с тобой. Подписи я тоже не поставила. Этими любовными посланиями мы обменялись утром в субботу. Днем мне предстояло предстать перед студентами и каким-то образом умудриться сохранить спокойствие. И это в минуты, когда мне казалось, что весь мой мир рушится. Но я не позволила себе раскисать и предаваться отчаянию. Она направила свою ярость на другое. Два часа я носилась по всему дому, кое-как распихивая по чемоданам одежду Тео, освободила его книжные полки, его письменный стол, собрала его коллекцию дисков и упаковала компьютер. Эмилия озабоченно наблюдала за мной. «Папа уезжает?» «Да, папа уезжает». «Навсегда?» У нее вытянулось лицо. Я снова подхватила ее на руки. Бедная дочурка. Она уже ранена своими родителями, не способными поставить интересы ребенка выше своих. Неужели мы так и не научимся поступать так, как надо? Ты тут ни при чем. Просто папочка сейчас очень занят. Ему надо пожить в другом месте. Но ты будешь с ним часто встречаться. Правда? Тихо спросила она. Как будто видела меня насквозь. Да, правда. Я тебе обещаю. Я обещаю, что больше не буду огорчаться. После окончательного разрыва с Тео я действительно перестала постоянно нервничать и расстраиваться. Видимо, растратила всю свою злость к этому времени. А может быть, до такой степени уверилась, что все между нами кончено, что когда этот момент наконец настал, он не вызвал у меня ни шока, ни потрясения. Я просто приняла неизбежное. Невозможно больше делать вид, что отношения можно склеить, если очевидно, что все происходившее между нами было фатальной ошибкой. Впрочем, бросив взгляд на свою дочь, я понимала, что это не совсем верно, так как благодаря ошибке я получила самый потрясающий подарок, какой только можно себе представить. Возможно, я и выдерживала до сих пор все свалившееся на меня мертв, дерьмо, по той единственной причине, что Эмили была такой нереально замечательной. Шли недели, потом месяцы, а Тео не было ни слова. С одной стороны, подобное бездушие оказалось мне поразительным. Неужели ему совершенно плевать на дочь? Не тянет даже повидаться с ней, хотя бы черкнуть пару слов по электронной почте, чтобы узнать, как у нее дела. Но, с другой стороны, меня радовало такое самоустранение, желание бесследно исчезнуть из нашей жизни тем проще было списать его со счетов. Я вызвалась вести занятия в университете в течение летнего триместра. Мы с Эмили провели неделю в съемном домике на берегу озера Шамплейн. Мне даже удалось, хотя и с большим трудом, в особенно жаркий день заманить дочурку в воду, где с моей помощью она впервые в жизни поплавала на спине. Поначалу Эмили, разумеется, нервничала, но я уверила ее, что не дам ей захлебнуться. «Ты меня будешь поддерживать?» — спросила она. «Я всегда буду тебя поддерживать, потому что на самом-то деле это ведь ты всегда будешь поддерживать меня». Это была счастливая неделя, полная тихой радости. Но она быстро пролетела, я пообещала себе, что на будущий год возьму отпуск на всё лето и сбегу со своей дочерью в Париж на пару месяцев, особенно если получу назад свои деньги из «Фантастик Filmworks. Разумеется, клятвенные заверения Адриены, что деньги будут у меня возвращены, оказались пустым звуком. Я отправила ей несколько суровых писем по электронной почте. Ответа не было. Тогда я заглянула к мистеру Алкину в его крошечный офис, расположенный по соседству со мной в Сомервилле. Он выслушал мой рассказ и прочитал договор, заключенный мной с «Фантастик Filmworks. «Жаль, что вы не показали его мне, прежде чем подписывать», — вздохнул он. «Мне тоже жаль». «Можно ли что-то сделать, чтобы заставить их вернуть деньги, как они обещали?» «Я могу направить письмо с требованием, чтобы теперь, когда об удачном прокате фильма стало широко известно из прессы, они немедленно вернули ваш взнос. Но согласно условиям контракта, они могут тянуть с выплатой до 1 декабря. Тем не менее, если хотите, чтобы я отправила им напоминание, да, я бы очень этого хотела». Письмо, составленное мистером Алкином, было весьма жестким и весьма юридически грамотным. Он требовал немедленного возврата денег, особенно с учетом того, что мисс Клэг еще три месяца назад устно пообещала моему клиенту полного возмещения инвестированной суммы, а также указывал на то, что я, будучи служащей их компании, имею право знакомиться с финансовыми документами и следить за расходованием средств. Ответ Адриана был лаконичным и нелюбезным. Уважаемый мистер Алкин, не припоминаю, чтобы я обещала вашей клиентке произвести какие-либо выплаты до 1 декабря текущего года, как указано в договоре. В тот же день я готова предоставить ей для ознакомления и все документы фирмы. В дальнейшем любые требования и попытки получить деньги Fantastic Filmworks до указанного срока будут проигнорированы, так как у вашей клиентки нет законных прав требовать чего бы то ни было от компании до 1 декабря сего года. Халкин сказал, что мог бы попробовать запугать ее всевозможными извещениями. «Всегда можно найти способ надавить на человека». Но поинтересовался, действительно ли я хочу тратить тысячи на судебные издержки. Ведь еще есть шанс получить деньги по окончании указанного в договоре срока. «Вообще-то, давая им деньги, я примерно представляла, что так все и будет. Ничего хорошего я и не ждала», — призналась я. «Догадываюсь, что это очень трудно». Отказать в подобные услуги своей второй половине. Никогда он не был моей второй половиной, уточнила я, ощутив неожиданный прилив ярости. Алкин это сразу понял. Если это послужит вам хоть каким-то утешением, заговорил он, то я вас ни в чем не виню и хотел бы постараться нажать на ваших компаньонов и попытаться заставить как можно скорее вернуть вам деньги. Не возражаю. И спасибо вам за все. Господи, бывает же такое порядочный юрист. Его благородство захватило меня врасплох. Хотя все равно не верилось, что Алкину хватит твердости и сил раньше времени выбить деньги из Адрианы. Но я решила дать ему возможность сыграть роль злого полицейского, чем черт не шутит, подумала я. Может, он еще порадует меня добрыми новостями. Алкин позвонил мне спустя две недели. У него были для меня новости, но только совсем недобрые. «Фантастик Филмворкс разорился три дня назад», — сказал он.